Макхайнери и цветная капуста, Мистер Макхайнери, с вами все в порядке? Вежливо поинтересовался Авонг. Он произнес фамилию как Маккиннели, и хотя за десять лет, проведенных в Юго-Восточной Азии, Макхайнери привык к тому, как безбожно коверкуют имя легендарного шотландского клана, равного по древности любому из перечисленных в годском альманахе. Его гордая кельтская душа содрогалась всякий раз, когда он это слышал. И все же, подумал он снисходительно, не стоит винить Авонга. В этой части света еще не все, так сказать, вылезли из пещер. Дикари, варвары. Такими же снисходительно заключил он были и его соплеменники всего лишь парочку сотен лет назад, когда дела первостепенной важности, кража скота и зарубы соседними кланами, не оставляли времени для более культурных занятий. Но двадцать прошедших поколений все же дали цивилизующий эффект. МакХейнери потрогал шрам от пивной бутылки, полученный много лет назад в ходе политических дебатов в Глазго, и сдержанно улыбнулся. «Все в порядке, мистер Вонг. Как обычно, жить можно». «По вам не скажешь», – рассудительно произнес А. Вонг. «Вы бледны, но обильно потеете». «Вы потеете, но дрожите, и ваши глаза — это не глаза здорового человека!» Он повернулся к настенному шкафчику и налил в стакан янтарного цвета жидкость. «Напиток с вашей родины, мистер Макхайнери. Проверено многими». «Ах, старик, это именно то, что нужно!» Макхайнери сделал большой глоток, содрогнулся и закашлялся. По его щекам покатились слезы. А Вонг посмотрел на него, внезапно прищурившись. Еще и месяца не прошло с того дня, как два моряка неожиданно упали замертво, распив в одной из его лавок бутылку того, что преподносилось как фирменный скотч. И если бы неспешная посреди ночи передача пары бочек древесного спирта на хранение заклятому врагу и отправка властям письма, подписанного про боно публику. «Ради общественного блага» с латыни. У него действительно могли бы быть неприятности. Как бы то ни было, теперь любая негативная реакция на его виски глубоко задевала чувствительную душу Авонга. «Вам не нравится мой виски, мистер Макхайнери?» – неспешно осведомился он. «Не нравится?» – Макхайнери откашился. «Хуф! Да он идеальный! Просто само совершенство!» К несчастью, Макхайнери страдал аллергией на всякие виски, но играть роль инженера-алкоголика из Клайцайда было не труднее, чем изображать соответствующий акцент. «Просто меня чуточку лихорадит, мистер Вонг, вот и все». Он по собственному опыту знал, что здесь всем наплевать – ветрянка у тебя или чума. «Так». А Вонг расслабился на минуту, большего он никогда себе не позволял. «А вы новый главный инженер Грасс Хопера, мистер Макхайнери!» «За мои грехи!» — Макхайнери с горечью покачал головой. «Это треклятая развалюха, этот ржавый примус!» «Нищим выбирать не приходится, мистер Макхайнери!» — сказал Авонг холодно и помахал каким-то листком. «А вы нищий!» «Согласно рекомендательному письму от моего хорошего друга Бенаби, вы провели в сточных канавах Джакарты несколько недель, прежде чем получили у него работу. Даже ваш диплом главного инженера – подделка. Настоящую у вас отобрали». «Да, еще одна грубейшая судебная ошибка». «Помолчите», – презрительно оборвал его Авонг. «Груз Гроссхопера выгружен и прошел таможню». «Да, еще и полчаса не прошло». Макхайнри снова поежился и заерзал на стуле. Под градом катил по его лицу. А Вонг сделал вид, что ничего не замечает. «Хорошо, вы получили копию декларации». Он протянул руку. «Дайте мне взглянуть на нее». «Ну нет, минутку», хитро усмехнулся Макхайнри. «Вы знаете, кто я, это вам сказало письмо». Но я не знаю, кто вы. Откуда мне знать, что вы знаете друг друга? Я про вас с Бинаби. Дурак, коротко бросил Авонг, я один из крупнейших импортеров продовольствия в Малае. Бинаби владелец фирмы грузовых перевозок, крупнейший поставщик в Индонезии. И мы не знаем друг друга. Глупец, не будем переходить на личности упрямо заявил Макхенри. «У меня свои приказы, мистер Вонг, от самого Бинаби. Вы должны кое-что предъявить». Он достал из бумажника листок рисовой бумаги и показал Авонгу странную чернильную отметку размером меньше ногти большого пальца. «Конечно», — улыбнулся Авонг и, покрутив кольцо с печаткой на среднем пальце, приложил его к чернильной подушечке и оставил на ней идентичный отпечаток. Печатка сделана из лома. В мире таких только две. Бинаби и я — мы братья. «Вот уж не подумал бы», — откровенно признался Макхайнери. «Он высокий, хорошо сложенный, симпатичный мужчина, а вы...» «Я говорил метафорически», — сдержанно ответил Авонг. «Декларация, мистер Макхайнери?» «Да». Макхайнери встал, открыл кожаный саквояж, который оставил на полу посреди роскошной квартиры, достал декларацию и протянул авонгу. «Зачем вам эта сумка?» — полюбопытствовал тот. «Зачем сумка?» — горьким эхом отозвался Макхайнери. «Грасс Хоппер простоит в Сингапуре две ночи, и если вы думаете, что я собираюсь провести их на борту, этой чертовой дыры, кишащей блохами и тараканами, то...» «Тишина!» Остановил его Авонг, разворачивая декларацию. «А, да. Говяжья грудинка — сотня. Свиная грудинка — две сотни. Бананы, лук, фасоль, перец, баклажаны, сливочное масло. Да-да, кажется, все на месте. Лучшая цветная капуста из бандунга. Восемьдесят ящиков. Салат-латук пятьдесят. Да, все в порядке». Он помолчал, задумчиво посмотрел на Макхайнери и произнес на Кантонском. «Я убью тебя, мой друг». «Что вы сказали?» рассеянно спросил Макхайнри. «Ничего». А Вонг улыбнулся. «Подумал, может быть, вы лингвист?" Он поднял телефонную трубку и быстро заговорил на Кантонском. Время от времени заглядывая в декларацию и отмечая что-то карандашом, потом повесил трубку и снова улыбнулся. «Заказываю мясо и кое-какие овощи, мистер Макхайнери, из вашего груза». «И уж, конечно, самое лучшее», — вздохнул Макхайнри. «Никаких чертовых мух». А вон снова улыбнулся. «Наверное, — мрачно подумал Макхайнери, — так улыбается паук, когда в его паутину попадает особенно аппетитная муха». Авонг со своей стороны счел излишним сообщать Макхайри, что он чистокровный армянин и имя сменил исключительно в интересах бизнеса, поскольку вел дела в той сфере коммерции, где доминируют китайцы. А еще, и это была главная причина, потому что славное имя его предков уже было безнадежно запачкано частым попаданием в досье Интерпола по всему миру. «Не надо обижаться, мистер Макхайнри, любезно сказал Авонг. «Я подумал, что вы, может быть, согласитесь поужинать со мной?» «Поужинать?» После недолгих сомнений на лице Макхайнери появилась примирительная улыбка. «Ну, нет, мистер Вонг, вы очень-очень любезны. Для меня будет честью принять такое предложение». Макхайнери уже не сидел, он беспокойно расхаживал по комнате с блестевшим от пота лицом. Его трясло уже сильнее, чем прежде, и одна сторона лица подергивалась. «Боюсь, вам не здоровиться», — снова сказал Авонг. «Я в порядке», — Макхайнри покачал головой. «Нет, черт возьми, нет, я не в порядке. Мне надо отлучиться на минутку за лекарством. Я, я знаю, что нужно», — он сглотнул. «Мне плохо, мистер Вонг, ужасно плохо. Где у вас ванная?» «Быстрее! Пройдите вон туда!» Макхайнери тут же вышел и затворил за собой дверь. Он открыл оба крана, спустил воду и под прикрытием шума поднял жалюзи, закрывающие ванную от жаркого малайского солнца. На противоположной стороне улицы стоял темный фургон с тонированными в синий цвет боковыми стеклами и вентилятором на крыше. «Вентилятор не работал!» Макхайнери высунул руку, помахал, подождал еще немного, а когда увидел, что вентилятор заработал, осторожно опустил жалюзи, после чего закрыл краны и вернулся в комнату. «Полегчало, мистер Макхайнери?» он попытался изобразить озабоченность и, приложив немалые усилия, справился с этой нелегкой задачей. «По правде сказать, чувствую я себя ужасно», признался Макхайнери. Теперь он дрожал, как сломанная пружина кровати, и зубы выбивали мелкую дробь. «Мне нужно выйти, мистер Вонг, обязательно. Схожу за лекарством, это быстро». «Любое лекарство, мистер МакАйнри, вы только назовите, оно обязательно найдется. Помимо прочего, я поставляю лекарства во многие аптеки». «Такого, что мне надо, ни в какой чертовой аптеке не найдется» краснулся МакХайнри. «Минутное дело, мистер Вонг. Он направился к двери и резко остановился. Путь преградил мужчина, по крайней мере, так определил его МакХайнри, руководствуясь соображениями вежливости. В действительности он больше походил на неандертальца, но определенно превосходил пещерного человека габаритами. Плечи, как у быка, руки две грозди бананов — и грубая физиономия идиота, словно вытесанная из куска гранита. «Джон», — представил его Авонг, — «мой секретарь». «По-моему, мистер МакХайнери, Джон не хочет, чтобы вы уходили». «Ну да, секретарь. Большой интеллектуал, да?» МакХайнери поюжился и, понизив голос, добавил. «Отойди, приятель». «Не глупите», — резко сказал Авонг. «Он может разломить вас на две половинки». Ну уж, мистер Макхайнери, просто сядьте и снимите пиджак. Безумие носить его в жару, когда вы и так потеете. У меня аллергия на солнечный свет, прохрипел сквозь зубы Макхайнери. Я никогда его не снимаю. Уйди с дороги ты. Здесь нет солнечного света, тихо сказал Авонг. Мне надо выйти, заорал Макхайнери. Надо! «Черт бы тебя побрал, Вонг! Ты не понимаешь, что со мной делаешь!» Он бросился к дверному проему и попытался поднырнуть под расставленные руки Джона, но врезался головой и плечами в ворота с пятью засовами то есть, по ощущениям, это вполне могли быть ворота с пятью засовами, как будто пара механических лопат обхватили Макхайнери за плечи, без особых усилий оторвали от пола и перенесли в кресло, что стояло посередине комнаты. «Вы очень глупы», – печально сказал Авонг. «Я хочу быть вашим другом, мистер Макхайнери. Я хочу, чтобы вы были моим другом». «Думаю, мистер Макхайнери, вы можете предложить мне то, что очень редко может приобрести человек в моем положении. Непоколебимую преданность, которую нельзя купить ни деньгами, ни клятвами». «Я убью тебя, Вонг», — сдавленно прошипел Макхайнери, тщетно пытаясь вырваться из стальных объятий. «Убьешь меня, своего доктора?» «Единственного человека, который может дать тебе нужное лекарство!» Авонг улыбнулся. «Поразительное отсутствие ума!» «Джон, сними с него пиджак!» Джон снял с Макхайнери пиджак. Сделал он это просто. Разорвал по шву на спине и стащил две половинки. «Теперь рукава рубашки!» Пробормотал Авонг. Джон прошелся пальцами по рубашке, вырывая пуговицы, и подтянул рукава повыше локтя. Некоторое время все трое смотрели на внутреннюю сторону предплечий Макхайнери, густо усеянных бледно-лиловыми пятнами. На лице Вонга не дрогнул ни один мускул. Отбросив порванную рубашку, он склонился над кожаным саквояжем. Макхайнри поднял узкую продолговатую коробку, отодвинул защелку, открыл деревянную крышку и извлек шприц для подкожных инъекций. «Очень удобно держать в руке», — мягко сказал он. «Ваше лекарство в нем, мистер Макхайнри?» «На ваших руках уже почти не осталось места, куда можно сделать укол». «Вы наркоман, мистер Макхайнри». И теперь вы лезете на стену, потому что пропустили время для очередной дозы. Я прав, мистер Макхайнери». «Я убью тебя за это, Авонг», — едва слышно произнес Макхайнери выхолощенным механическим голосом. «Я убью тебя, и да поможет мне Бог». Он дернулся в кресле. «Убьешь меня?» — тихо спросил Авонг. «Убьешь курицу, несущую золотые яйца». «Убьешь своего доктора. Доктора, который не только распознает симптомы, но и может прописать лекарства от недуга. Прописать и снабдить им. Предоставить прямо сейчас. Это ведь героин, не так ли, мистер МакХайнери?» Джон немного ослабил хватку. МакХайнери с трудом поднялся на ноги и схватил Авонга за руки. «У вас есть?» – прошептал он. «Боже, у вас он здесь?» «Да, здесь». А Вонг посмотрел в широко раскрытые глаза Макхайнри. «Мой друг Бинаби, он даже умнее, чем я думал. Слабым звеном в нашей организации всегда был курьер из Джакарты. Теперь с этим покончено. Вы будете получать столько белого порошка, мистер Макхайри, сколько захотите, и так часто как захотите, и в любое время когда захотите. До конца ваших дней». «Хотите сказать? Хотите сказать, что мне больше не придется беспокоиться из-за этого? Не придется врать, клянчить, обманывать или красть, чтобы заполучить это? Я могу получать это всегда, до тех пор, пока будете служить нам, мне и Бенаби». «Тогда я ваш погроб жизни», — твердо заявил Макхайнери. «Я в этом не сомневаюсь». А Вонг посмотрел на него с отвращением, отряхнул руки, поднял телефонную трубку и заговорил на кантонском. Потом положил трубку и сказал «Одну минуту, не более». «Боже мой!» — воскликнул Макхайнери. «Подумать только, сколько раз я бродил по Сингапуру в поисках этого. Едва не воя от отчаяния, гадая, где его достать, где источник снабжения, а ведь можно было...» «Теперь вы у источника, мистер МакАйнери, и гадать больше не надо. Вы... вы снабжаете весь город, большую его часть. Но разве вы никогда не задумывались о том, что делаете? Вы когда-нибудь видели человека, закоренелого наркомана, который не может достать наркотик? Или пытается завязать? Они же сходят с ума...» «Кричат, как сумасшедшие. Вы никогда этого не видели?» «Не будьте таким наивным, мистер Макхайнери. Конечно, видел. Люди здравомыслящие довольствуются шариком опиума. Извращенцам!» — Вонк скривил губы. «Этого мало. Если снабжать их не буду я, это сделают другие». Он презрительно усмехнулся. «Ну что, пойдете известите полицию?» «Горло себе перережу!» — прошептал Макхайнри. «Мозги вышибу, но никогда никому не скажу». «Знаю, что не скажете», — сухо сказал Авонг. «А вот и оно!» Пошедший в комнату слуга поставил на стол ящик с овощами. «Цветная капуста?» — недоуменно спросил Макхайнри. «Лучшая в бандунге!» Авонг. Поднял качан, осторожно срезал ножом кочерышку, извлек целлофановый пакетик и высыпал на дрожащую ладонь Макхайнери немного белого порошка. «Попробуйте!» Макхайнери положил часть его на язык, попробовал и прошептал. «Боже милостивый! Вот оно, то самое! И вот так это поступает в Сингапур!» «Годами!» — спокойно сказал Авонг. «Обычная цветная капуста!» Кочерышка надрезается, героин закладывается, замазывается шелаком, после чего кочерышка приклеивается и капуста отправляется в ящик. Таможенники трижды обыскивали Грасс хоппер но так ничего и не нашли. Да и кто бы подумал о цветной капусте? Чертова капуста! дрожащим голосом прохрипел Макхенри. Руки у него тряслись сильнее прежнего. Ради бога, приготовь мне дозу. А Вонг кивнул, вышел в ванну и через минуту вернулся с маленьким пузырьком жидкости молочного цвета. — Ваше лекарство, мистер Макхайнери, — он указал на лежащий на столе шприц. Макхайнери умоляюще посмотрел на него. — Ради всего святого наполните мне шприц, я не могу. — Вижу, дрожат. А Вонг поднял шприц, надавил на поршень и ввел иглу в пузырек. «Достаточно, я полагаю, мистер Макайнери. да «Да-да, этого хватит». Макхайнери выхватил у него шприц, замер в нерешительности и вдруг выпалил. «Видит Бог, хоть я и наркоман, но гордость у меня еще осталась, да». Ванная. чувствую меня сейчас снова». «Меня от вас тошнит», — бесстрастно заметила Вонг. «Идите». Макхайнери торопливо прошел в ванную, спустил воду, открыл жалюзи и высунул руку со шприцем в окно. Из фургона внизу выскочили пятеро мужчин. Макхайнери осторожно положил шприц на подоконник, подождал секунд двадцать и вернулся в комнату как раз в тот момент, когда наружная дверь с грохотом распахнулась, и пятеро мужчин из фургона, полицейских в форме и с оружием, ворвались в квартиру. Макхайнери кивнул в сторону Джона. «Не выпускайте парня из виду», — посоветовал он. «Если дернется хотя бы бровью, всадите в него пяток пуль. Только не в голову, отскочит». А Вонг стоял неподвижно с непроницаемым лицом. Через минуту или две он тихо спросил. «Это что за безобразие?» «Инспектор Ханбро», — представился старший полицейский. «Ордер на ваш арест, мистер Вонг». Получение незаконное хранение и распространение заведомо запрещенных наркотиков. Должен предупредить вас. Что за глупые шутки?» Лицо Вонга напряглось, в глазах мелькнула настороженность. «Какая дикая чушь! Вы сказали наркотики?» «Да, наркотики», — хан Бро повернулся к Макхайнери. «Этот человек даст показания». «Этот человек?» недоверчиво произнес Авонг. «Этот шотландец, этот ни на что негодный годный инженеришка!» «Что любопытно, он действительно был когда-то инженером», сказал Ханброу. «Да, шотландец, сменил профессию несколько лет назад. Позвольте представить, инспектор Дональд Макхайнри из отдела по борьбе с наркотиками полиции Гонконга направлен в Сингапур для выполнения специального задания. Моих людей в этих местах слишком хорошо знают, «Можете увести его, инспектор Ханбро», — устало сказал Макхайнри. «Не знаю, сколько разбитых и загубленных жизней на его совести, но теперь это уже не важно. У нас на него столько всего, что вполне набирается на пожизненное». «Я не виновен по всем пунктам обвинения», — возразил Авонг глухо. «Как один из крупнейших торговцев и самых влиятельных граждан? Заткнитесь!» остановил его МакХайнери. «Вы были правы, мистер Вонг. Ваш бывший курьер, прежний главный инженер Гроссхоппера, был вашим слабым звеном. Однажды ночью в Джакарте он выпил лишнего и разболтался в присутствии человека в штатском. Наболтал он не так уж много, но достаточно, чтобы навести наслед. Мы знали, что он не заговорит. В вашем бизнесе болтуны без вариантов умирают еще до рассвета. Поэтому не стали его трогать, пока я вживался в роль пьющего инженера-наркомана. Когда пришло время, полицейские джакарты взяли его и упрятали подальше. Без связи с внешним миром, а его место занял я. Так что ваш приятель Бинаби не был не то что гениален, но и умен. Вы ничего не сможете доказать. Вы не сможете. Мы сможем доказать все. Я в Гонконге 10 лет и на кантонском говорю не хуже вашего. «И даже лучше. У вас, армян, не очень хорошо получаются некоторые гласные звуки». «Да, мистер Вонг, нам известно, что вы армянин. Мы знаем о вас все. Я слышал, как вы называли цифры вашему сообщнику. Уверен, они будут в точности соответствовать номерам на ящиках». «Это только ваши слова». «Полиция прослушивала вашу линию для подстраховки». «Такая запись не будет принята в суде, как улика». «И еще», – безжалостно продолжал Макхейнри, – «весь наш разговор сохранен для потомков. В нижней половине моего саквояжа находится очень хороший диктофон. Кроме того, отметки, которые вы сделали в этой декларации, будут соответствовать номерам ящиков, изъятых у вашего сообщника». «Графитовые тесты покажут, что пометки на декларации сделаны тем же карандашом, что лежит на вашем столе, а отпечатки пальцев покажут, что последними его держали вы. Печатка, та, что у вас и у Бинаби, тоже улика, значение которой признает любой суд. Вот этот ящик с наркотиками на полу в вашей комнате, как вы его объясните? Да что говорить, у вас в ванной достаточно улик для пожизненного заключения». Например, шприц с героином и вашими отпечатками пальцев по всему стеклянному цилиндру. «Вы сами наркоман!» — голос Вонго упал до шепота. «Наркоманы не могут давать показания. Я... я знаю симптомы, вы...» «Симптомы?» — улыбнулся Макхайнри. «Я уже не дрожу. А как только я сниму три шерстяные фуфайки, то и потеть перестану. Бледность — это макияж». «Покрасневшие глаза! Разве вы не знали, что острый перец дает точно такой же эффект?» «Но ваши руки!» – в отчаянии воскликнул Авонг. «Посмотрите на них! На них следы от уколов! Как?» «Заостренная вязальная спица! Простерилизовать и окунуть кончик ванилиновый краситель!» «Не пытайтесь этого делать, мистер Вонг! Это чертовски больно!»